Глава одиннадцатая. Наивность. От лица Малии. Двенадцатое июня. Вечер. Суббота. Ночь почти не спала. Позвонила Сэму. Повезло, что он не занят, и через пару часов мы встретились в кафе. Взяли кофе, так как оба не выспались по одной причине. Мне нравилось разговаривать с ним. Спасибо, что взял для Брайана билет на благотворительный вечер. Не за что. «Успешно?» «Так себе. Центром вечера оказалась Алия». «Вот как?» Сэм не особо удивился такому исходу, отпил кофе и откусил сэндвич с лососем. «И Брайан куда-то пропал. Да и я, если честно, забыла про него, как только Али заметила тебя. Прости, из-за нас ты не смогла насладиться вечером». «Не важно. Подъехав к зданию, Брайан подал Али руку, помогая выйти из машины, а мне нет». И флиртовал с ней, а на меня ноль внимания. — Не переживай из-за недостойных тебя, Малия. Сэм сжал мою руку и стало неловко от его прикосновений после вчерашней сцены ревности Али. — Видела бы сейчас нас Алия, — усмехнулась я. — Разнесла бы это место. Официант принес завтрак сет. Рисовая каша на кокосовом молоке, сырники со сгущенкой и эклер. — Не смотри так на меня. Я со вчерашнего обеда ничего не ела. Да я ничего и не говорю. Сам усмехнулся, посмотрев на количество еды, которое собираюсь съесть. Вы, кстати, говорили после вчерашнего, Аля не успела рассказать мне. Есть шанс услышать историю с другой стороны. Разберёмся. Или не услышу. Заметила, ты с ней так грубо общаешься, ты ведь не такой. И так нравится, мыльнулся Сэм. Ей нужна твёрдость и уверенность. Как она узнает твое истинное отношение к ней? Узнает в свое время. Ты простил ее? Не могу на нее злиться, но иногда переходит грань терпения. В любви нет граней. Как и во времени. Кто сказал, что я говорю о любви? Глядь Сэма стал загадочным. А вам же все видно, улыбнулась я. Не знаю, что тебе там видно. Но все же любовь не вечно. Не вечно. Вот теперь ты так неуверенно говоришь. Потому что мы никогда не знаем, что будет завтра и какими будем мы. Мне нравится общаться с ним. Могу легко задать любой вопрос и поговорить на любую тему. Не знаю, одобрит ли Аля то, что хочу рассказать тебе. Поймёшь, почему она такая. Заинтересовала. Теперь рассказывай. Будь уверена, она ничего не узнает в моих же интересах. История связана с Марком. Как ты понял, он совершил много плохого, но не только он. На одну из встреч с его друзьями-партнерами он позвал с собой Али и сказал, что нужно отвлечь их. Мартин, Джерри и еще двое сидели в клубе в закрытой зоне на втором этаже, и туда же подошли Марк с Али. В общем, если кратко, в один момент Марк вышел, и его друзья начали приставать к Али, сказав, что у них сделка с Марком, а плата за нее Алия. Заметила, как лицо Сэма всё больше сгущалось от злости, но продолжила. Сложно пересказать, что она чувствовала, но ей повезло, если так можно сказать. Её пролизовал приступ, испугавшись проблем, парни ушли, бросив её одну. Одновременно вернулся Марк, но не помог Али, а убежал вслед за друзьями. Позже убеждал Али, что они перепили и извинялся. Али позвонила, и я забрала её домой. Нужно было добить Маркоу клуба. Какая у него фамилия? Варгас. А зачем тебе? Что ты с ним сделаешь? Всё, что потребуется, если Али обижают. А если Али, допустим, окажется виновата? Мне всё равно, права она или виновата. Получается, я причина её приступа. Нет, ты ни причём. А недавно. Стоп, а почему ты виноват? Она же вторая с ней встреча у ресторана, пытался её напугать. Вот тогда Но я помог. Сделал всё, чтобы она пришла в себя. То, что я рассказала, всего лишь одна история. Не знаю, хочу ли знать остальные. Она на самом деле Алиа каким-то образом попала в высшее общество, и оно её испортило. Опомнилась только после аварии с Марком. Сэм вытаскивал из меня информацию о Бале так, чтобы я сама хотела всё рассказать и не могла противостоять. Само позвонили. Да. Хорошо, уже еду. Мали, спасибо за компанию. Мне нужно на работу. Юштэн никогда не спит. Надеюсь, не ошиблась в Сами, рассказав о Бали и её страхах. Не хочу, чтобы он использовал мои слова против неё. Попросила у официанта счёт. Скажи, куда тебе перевести? Я заплачу, даже не думай. Но мне неудобно. Неудобно, должно быть, тем, с кем ты делишь счёт пополам. Саму хмыкнул и заплатил за завтрак. Мы обнялись на прощание, но я осталась в кафе.